Глава 2. Потом нас пригласили на склад к Берсону. Там наблюдаю интересную картину. Рабочие склады осторожно перегружают самолет на прицеп с тягачом Рено. Туда же отправился следить чекалов. Мой же начальник охраны построил своих бойцов в шеренгу и проводил экскурсию Сталину, Ворошилову и Буденному. Тут же присутствовал и Власик со своей командой, которые тоже внимательно все слушали и рассматривали. Бойцов буквально раздевали, просили показать ту или другую вещь обмундирования или оружия. Все было хоть и в одном стиле, но были небольшие отличия. Так еще и дед Савелий постарался. У вас не вооруженный пролетарский отряд РККА, какая-то банда-головорез, Увидев меня, тут же сделал быстро вывод Ворошилов. И почему он должен быть похож на ваши отряды ркК пришурил я глаз. «Как почему? Они бойцы Красной Армии, которые временно отрекомендованы ваше распоряжение», возмутился нарком и чуть ли не наскочил на меня. «Да что за человек такой Ворошилов? Абсолютно не способный идти на компромисс. А учитывая его патологическую нелюбовь к бывшим и разным специалистам, можно понять трудность принятия нестандартных, но полезных нововведений. Из-за него и ему подобных многие старые спецы отказывались работать или служить. Тот же оружейник Федоров сотрудничал лишь бы только не умереть с голоду и с большой неохотой». Примечание автора. Конфликты случались просто по пустякам, а потом их ломали через колено ну и результат соответствующий вот стоило некоторое время не видеться с ворошиловым и он опять стал ко мне цепляться а это для чего сталин с любопытством устал на круглые камни в руках бойца этим вопросом прекратив наш начинающийся спор с ворошиловым помогает усиливать пальцы и можно кидать их в противника боец после моего кивка показывай что интересного привез обратился ко мне с акцентом несколько раздраженно сталин нашей перепалкой с ворошиловым на глазах у подчиненных самым все так же с большим интересом любил рассматривать разные новинки и слушать общие сведения о них Экскурсия продолжалась долго. Если на том, что привозил раньше, практически не останавливались, то новинки рассматривались внимательно. Подробно остановился на автоматах Риби Роля, которых я передал 7 штук охране Сталина. Кроме этого, я передал в подарок Власику еще и коробку с пленками и реактивами. Обращаю ваше внимание на пулемет фирмы «Дарне». Сейчас у них калибр 8х50, но лучше при выпуске перевести на 9х64 «Бренеке». Стоит его немного модернизировать и утяжелить конструкцию. Тогда получится хороший пехотный станковый пулемет. Ваш Максим уже никуда не годится. Этот будет легче, лучше и дешевле в производстве. Надеюсь, большая русская драма пехотного станкового пулемета решится еще до конфликтов на Халкинголе, а не к концу 1943 года и за счет Ленд-Лиза. А в авиации его использовать нельзя, задал вопрос Сталин с подтекстом. Судя по очень быстрой тенденции развития ситуации в авиации, и этот калибр, наверное, скоро будет мал. Уменьшив же немного скорострельность, улучшится и живучесть пулемета, отвечаю ему. «Мы не можем вводить такое разнообразие калибров. У нас нет на это возможностей, тут же Ворошилов. А придется, если не хотите проиграть. Кого он обманывает? У них 9-мм пистолеты, а теперь еще автоматы и пулемет. А привезенная мелкокалиберная пушка для этого не подойдет?» Зачем-то спросил Буденный, который вообще-то раньше мало интересовался авиацией. «Возможно. Но больше всего она пока подойдет для бронемашин. Ваша укороченная пехотная 37 миллиметровая пушка уж точно не годится. Лучше ее вернуть там, для чего она и предназначена. Такие полуавтоматические пушки у французов уже стали покупать, например, Японию». Надеюсь, название страны конкурента на одной из границ поспособствует принятию ее на вооружение. Посмотрели и обсудили остальное. После перешли в мой вагон, в котором я тоже провел экскурсию. Как ни странно, вызвали интерес и невоенные грузы. Ну а напоследок я порадовал Ворошилова, что привез ему бронированную яхту. Больше времени сегодня тройка уделить уже не могла. Теперь у нас будут уже персональные встречи, хотя с Ворошилом я встречаться и не хочу. «Да, много этот раз привёз Грек. Чем платить будем?» – спросил соратников Сталин, как только они втроём уселись в машину. Несмотря на все принятые меры, вопросы с финансами и ресурсами стояли очень остро. «Вот-вот, тянет всякое дерьмо, что мы произвести не можем. И требует потом с нас огромное деньжище», – тут же взвился Ворошилов. «Клим, ты чего завёлся? Ведь в прошлый раз вы вроде нашли общий язык», – удивился этому Будённый. «Да какой нашли?» контра он контра а что в таганроге под его влиянием происходит целый контрреволюционный заговор все недобитки туда потянулись уже весь город под себя подмял продолжил зло ворошилов да нет там агитации против советской власти мы же вместе слушали доклад удивился буденный зато и советской власти там нет мы боремся с попами а они субботу и воскресенье выходным сделали как будто это не территория ссср и не препятствует посещению церкви стал еще больше распаляться нарком особо недовольна твоя жена подел ворошилова сталин с улыбкой не трогай мою жену она больная сейчас не принимает активное участие в лах», — огрызнулся тут же нарком. «А ведь ты ему просто завидуешь», — посмотрел на его бойцов и... Сталин. «А чего он? И где я возьму средства на такое обмундирование и оружие, когда мне кормить бойцов нечем?» — перебил Сталина окончательно разозлившийся Ворошилов. «А вот у него тебе и заберем. Бойцы они Красной Армии или нет?» — улыбнулся Сталин, чтобы успокоить друга, в поддержке которого еще очень нуждался. «Правильно. Сильнее давить эту контру надо, чтобы и вздохнуть не смога», — повеселял Ворошилов, у которого была острая нехватка обученных бойцов. «Не всех. Возьмем половину». «Видел? Из них только 16 человек — серьезные бойцы». Тут же потушил энтузиазм экспроприации бойцов Сталин. «Он понимал, что Грек в таком случае сильно обидится, да и любой бы так поступил на его месте. А может, лучше дать ему еще наших бойцов? Развернем в Таганроге целый полк. Пусть возьмет их на содержание, раз у них там все так прекрасно», — предложил другую идею Буденный. «Можно. И командир у тебя подходящий есть. И комиссар», — немного подумав, ответил Сталин. «Командир есть. Гречка. Родился в самой крестьянской семье». Даже название села – Голодаевка. Только недавно с ним разговаривал. «Сейчас служит в первой отдельной кавалерийской бригаде Московского округа», – ответил Будённый. «Своих тащишь? не как хочешь там еще одну базу для разведчиков развернуть?» недовольно Ворошилов и сожалея, что такая идея ему самому не пришла в голову. Негласное соревнование между ним и Будённым уже набирало обороты. «А почему без тебя?» — не понял инспектор кавалерии и заново создающийся фронтовой разведки РККА. «Дешевле обойдется», — ответил хитрый Сталин. Он понимал, что ресурсов у убуденного на развертывание такого полка сейчас практически нет. А хитрый грек не будет портить отношения ради нескольких тысяч с одним из руководителей государства и придумает какой-то другой способ покрыть свои убытки. Взяли нас грамотно. Как только автомобиль немного притормозил перед открытыми воротами, словно из ниоткуда появилось семь человек в кожаных куртках и кепках со звездами. А еще на нас машине наставили французский пулемет «Шоша». На охранника во дворе направили сразу две винтовки. Водители Сергея буквально выдернули из машины и оглушили ударом пистолета по голове. «Выходим, господа!» Приехали. И скажи своему халою, чтобы за оружие не хватался. Шутливо размахивая маузером, но не теряя бдительности, мужик с усами явно их главный. Осторожно и не делаем глупостей. И второй направил на нас в браунинг, показывая покачиванием, что надо выходить. Еще один в кожанке подскочил к охраннику и снял с него оружие, удивляясь его количеству. Выходим. Спокойнее, Дмитрий Степанович, даю команду и слегка покачиваю головой Александру. Чекалов бедный побелел. Явно в такой ситуации находится первый раз. Оглядываюсь. Охранник во дворе только один. Значит, шанс выпутаться ещё есть. Если бы не пулемет, можно бы и пободаться, хотя бы без жертв и не обошлось бы. Нас профессионально обыскали. Забрали у нас оружие, кроме моего стилета на левой руке. Не нашли. Не изъяли у Александра и Гасила. Его так поразили действия деда Савелия, что и он сделал себе. Последнее время постоянно им тренировался. Ну и кто же вы такие, богатенькие вы наши? И откуда у вас машина с особого гаража? А вы? Буратино-то он не добавил. Не читал? Хотя, скорее всего, этой книги еще и нет. О ГПУ. Поступил сигнал, что тут засела контра. Мужик с маузером опёрся на капот нашей машины. «Переглашайте в дом», — развеселился второй с Браунингом. Его явно семитские черты лица с тёмными глазами и курчавыми волосами расплылись в улыбке и были особенно мне неприятны. Вся эта истерия, поднятая в Европе с еврейским вопросом, оказывала влияние на меня. И вот теперь я её почувствовал на своей шкуре, так сказать. «Если вы только никого убивать не будете», — говорю им. «Ну вот, чувствовал же, что нужно съезжать с этого места. Необходимо после всего этого перебираться жить ближе к даче Буденного, в нормально Буд а то так и будет ни одно так другое если не у Гпу так воры полезут хотя те же угпу грабежами сейчас занимались не меньше воров конечно не будем проверим разберемся главный и махнул рукой из-за соседнего дома выехал грузовик омо на плоской крыше которого располагался еще один чекист с пулеметомшоша. «Да, основательно в этот раз они подготовились. Хорошо, что мы не стали пороть горячку и предпринимать неосторожные действия. Но эти постоянные наезды грузовиков с ОГПУшниками стали меня конкретно так утомлять. Интересно, а Сталин в курсе? Или это опять местная самодеятельность? Или меня пытаются пробить на слабо? Ценностей-то в этот раз я привез немало. Может, не хотят или не могут оплатить? Вот и закрутилась такая катавасия. Антон, где остальные?» – шепчу охраннику. Нас согнали в кучу во дворе, к сараю для угля, под прицелом пулемета и еще одного бойца с винтовкой. В это же время другие сотрудники ОГП... заводили легковушку и грузовик, связывали так и не приходящего в сознание Сергея и закрывали ворота в усадьбе. Ждут сигнала. Так же тихо охранник. «Не разговаривать!» — окрик охранника с винтовкой. «Прикроешь Чекалова!» — наклонив голову, шепчу Антону. «Я же сказал не разговаривать!» Охранник вскинул винтовку. «Что там?» — подошел к нам ОГПУшник с Браунингом. «Договариваются, Контра, как нас убить. Как убили год назад наших братанов?» — опустил до пояса винтовку охранник. «Ты думаешь, это они?» – переспросил один из главарей. «Других таких в этом районе мы не нашли», – гнул свое боец с винтовкой. «Вот так вот. Привет из прошлого». Значит, всплыла информация про группу Шанина и Агранова. Скорее всего, ОГПУ провела расследование, где пропала группа, а потом информацию засекретили. Со смертью Минжинского опять пошла борьба за власть в ОГПУ. Вот и стала, выл... вот и стала вылезать на свет разная припрятанная информация для давления на политических деятелей. А так как группа занималась экспроприацией ценностей, то информации по ней сразу и заинтересовались, плюс ухудшающая положение в стране. Плюс, что сама УГПУ сейчас состоящая наполовину из уголовников, которых сильно интересуют разные ценности. Хрен они нас живых оставят. Руки связывать дать нельзя, тогда точно конец. Эти жалости не знают, особенно любят издеваться над беззащитными. «Ну тогда что ждем? Вяжем их и поспрашаем. Все расскажут». «Неси веревки сюда!» — крикнул закрывающему ворота наш начальник с браунингом. В это время три ОГПУшника, возглавляемые Усатым с Маузером, направились в дом. Автоматически отмечают, что у него на поясе кожаная кобура для пистолета. Странно. Потерял или сломал деревянную? Дальше происходит несколько событий практически одновременно. группы ОГПУ заходит в дом. Боец, закинув винтовку на плечо, подошел с веревками к нам. Всё, ждать больше нельзя. Я молниеносным и отработанным движением посылаю стилет в охранника с пулемётом, который немного расслабился. Сам шагаю вперёд к бойцу с верёвками и резко бью ногой в живот, толкая его в сторону охранника с винтовкой. Далековато, но выбора-то нет. Успею ли? Стараюсь прикрыться им. Александр посылает грузило в мужика с браунингом и прыгает в его сторону. Тут у нас всё заранее обговорено и отработано. Кто с какой стороны будет действовать в экстренных ситуациях? Антон валит на землю Чекалова. Дальше гремят выстрелы из-за кустов сирени с левой стороны и в доме. Заваливается в кузов ОГПУшник за вторым Шаша. Второй выстрел из правого края приходится в охранника с винтовкой. Явно заботится обо мне. Несмотря на все, ОГПУшник успевает выстрелить, но попадает не в меня, а в Антона с моей спиной прикрывающего Чекалова на земле. Я жестко бью растерявшегося передо мной бойца в горло и еще раз отталкиваю его. Опять гремят выстрелы, ставящие точку на оставшихся ОГПУшниках во дворе. Александр быстро справился с чернявым евреем с Браунингом, и тузит его от души, вымещая свой страх. Я «Стасаюсь сначала к отлетевшему Браунингу и делаю контрольные выстрелы в лежащих противников. Что-то мне кажется, что не всех до конца убили. А возможно, это просто мой страх. Или отходняк. Вижу, как с двух сторон в дом заскочили бойцы, прятавшиеся в кустах. Слышу слитные выстрелы, а потом звенящая тишина, которая устанавливается после скоротечного боя. Подхожу к Антону. Пуля попала под левую лопатку. Переворачиваю. На губах и подбородке уже кровь. Сам хрипит». Похоже, что не жилец». Перевожу взгляд на бледного, как труп Чекалова с трясущимися руками и моргающими глазами. «Арсений, объясни мне, как такое могло произойти?» передо мной стоял старший охраны дома с перевязанной рукой. Хорошо, что пуля только задела правую руку, ничего не повредив. Именно он стрелял в доме и довольно грамотно. Другое дело, что и АГПУшники тоже оказались хорошо подготовленные. Только подоспевшие товарищи Арсения с тыла смогли поставить точку в перестрелке. Мы их заранее заметили, но они были очень осторожны, поэтому мы решили устроить засаду. Думали, что они раньше на наш дома пойдут. До вашего приезда. Кто же знал? Развел он целой рукой. А что Силантии или его жену отправить огородами и нас предупредить нельзя было? Тут в деревне всего две дороги. Одна и в сторону Смоленска, а вторая в сторону Москвы и базы Берсона. Угадай, по какой мы приехали». «Не догадался», — опустил голову Арсений. «Какой ты тогда старший? Из-за твоих необдуманных действий погиб твой товарищ». «Иди и думай, и живи с этим. Отпускаю старшего моей группы охраны». С другой стороны, не факт, что вы смогли бы обойтись только одной потерей. Если бы затеяли перестрелку, где два пулемета, могло быть и хуже. Стал перебирать документы нападавших на столе. Особенно меня интересовали двух старших. Ими оказались некто Аркадий Романович Максимов и Григорий Осипович Каннер. Причем у последнего, кроме документов ОГПУ, еще имелось и удостоверение заместителя начальника Главного управления металлургической промышленности. Очень интересно. Из трофейного оружия меня заинтересовал только пистолет типа Маузер, которым оказался Бергман Боярд М1910-21, выпущенный в Дании. Никогда раньше не встречался с пистолетом Бергман Боярд, вот и перепутал с Маузером. Но вот что странно, что и калибр у него 9х23. Хороший пистолет, очень качественный. Патронов, правда, в магазине маловато, но есть три запасных магазина на кобуре. Подержал в руке. Тяжелый. Мне он точно не нужен. Подарю пока Потоцкому, а то у него мечта получить Маузер так и не пропала. Как это понимать, семён Михайлович? У вас что, те, кто должен охранять граждан, сами и грабят? Утром приехал Буденный, к которому я сумел дозвониться поздним вечером. Смущенный главный конник стал перебирать документы девяти убитых ВГПУшников. Причем последнего, которого захватил Александр, Максимова, который оказался айзиком Биргером, после зарезали разозленные товарищи Антона. Да особо им я и не препятствовал. Твою мать! Выргался Буденный, резко побледнел и опустился на стул. «Что, хорошо знакомая личность?» – ехидно спрашиваю его. «Бывший секретарь Сталина по темным делам» – вырвалась у Буденного и тут же испуганно посмотрел на меня. «Спокойнее. Дальше меня никуда не уйдет. Так что рассказывай, что у вас происходит. И не только у вас, но и во всей стране. Минуточку. Дальше прошу Силанте принести закуску и выпивку. Разговор чувства будет долгий, непростой и неприятный». Семен Михайлович, я и так большую часть знаю. И то, что вы провалили экономическую программу, и у вас практически начался голод, понимаю. Единственное, что не понимаю, для чего вы развернули такую травлю академиков, профессоров, преподавателей и других специалистов, подталкивая Буденного к разговору. Да что ты понимаешь? Да у нас тут такое. Сколько нас настоящих коммунистов? Горстка. Остальные прилипалы, хуже кровососов. Буденный дополнительно налил себе стопку цуйки и выпил. кого только у нас нет. Троцкисты, анархисты, меньшевики, эсеры, махновцы и прочее. И все к себе тянут. Все наши силы сейчас брошены на коллективизацию и индустриализацию. А еще идет борьба с нэпманами и кулаками, постоянные восстания разных недобитков, оружия на руках у народа огромное количество. Дальше я просто подпоил буденого, у которого, видать, просто накипело, плюс алкоголь. А дальше я выслушал рассказ, из которого сделал вывод, что ситуация сейчас в СССР похлеще наших лихих 90-х. Я, конечно, подозревал, что все плохо, но чтобы настолько... Да о чем говорить, я если прямые приказы из Москвы не исполняются. Многие местные руководители прямо или косвенно сотрудничают с криминалом. И сил навести порядок у Сталина и Ко сейчас просто нет. Осталось только надежда на подрастающее поколение. У ГПУ же вообще никого не слушается. Всех вместе от полного развала страны сдерживают только страх новой интервенции и то, что против евреев начались гонения во всем мире. Но это ты так думаешь, семён Михайлович. Теперь я даже понимаю начавшиеся репрессии в СССР. Другое дело, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Погоню за верховной властью в стране тоже никто не отменял. Да и время было безжалостно к слабым Выжить могли только безжалостные, хитрые и действительно выдающиеся личности. И не зря в это время вознеслись Муссолини, Гитлер, Франко, Трухильо и Сталин. Просто для закулисных правителей требовались диктаторы для развязывания новой мировой войны. «Что?» — насупился Будённый. «Пойми, Семён Михайлович, постоянно заставлять окружающих, особенно когда вы в меньшинстве, и когда они не разделяют вашу точку зрения, глупо. Люди вынуждены будут подчиняться, но и развитие общества у вас не получится. У людей просто нет в этом никакого интереса», — объясняю ему. «И что ты предлагаешь?» Будённый опять приложился к рюмке. Я знал, что Будённый стал сильно пить из-за поведения второй жены, но сейчас я ему не мешал, а даже наоборот. для начала чтобы ты постриг свои усещи на кого ты стал похож ходишь как злой таракан так и жена тебя любить не будет улыбаюсь лишь одними губами да ты так думаешь смешно стал шевелить усами рассматривая их чем вызвал теперь настоящую улыбку у меня вот тебе например я в керчи встретил корабли своих соотечественников они покупали у вас лошадиные шкуры поспрашивал местных и прочитал в газетах оказывается вы раскулачили полукочевые народы казахских степей пристально смотрю на Семёна михайловича ну было такое мы там также планируем создать колхозы и выращивать пшеницу Кто вам это посоветовал? Я бы расстрелял, качаю головой. Это еще почему? Получаю не мой вопрос Буденного. Это практика европейцев на американском континенте. Так они уничтожали там индейцев. Вы что, не понимаете, что полукачевые племена по-другому просто не существуют? И это обусловлено прежде всего природными условиями их обитания, как и их культурой. Вы их обрекли на голодную смерть. Всех, и богатых, и бедных. И мужчин, и женщин, и даже детей. А значит, и получите восстание народных масс. В 1930 году будет крупное восстание казахских шаруа, известное в исторических хрониках как восстания сарбазов, примечание автора, а не колхозы. Я, прерываясь, делаю глоточек красного вина. Не получится у вас и с посевом злаковых. Вернее, получится год, максимум два. А потом пойдут песчаные бури. Вы же уничтожите пашни верхний скрепляющий слой степи. В конечном итоге вы не получите ни пшеницу, ни скот, который сейчас просто украли. Это так вы свою экспроприацию называете. А только восстание. Положил ладонь на руку Буденного, призывая его дослушать. Американцы потом потратили огромные деньги на строительство искусственных озер, лесопосадок, строительство стен и другие мероприятия. Но вам они как-то забыли это сказать. На эту же уловку попался и Хрущев с целеной. Сначала степи полыхнули урожаем, а потом пошли колоссальные убытки. Примечание автора. пытаясь убедить Буденного, что надо изменить свое решение. «Что ты предлагаешь?» – засопел Буденный. «Я достаточно привез серебра и другого металла на продажу. Договоритесь с их вождями. Заплатите хотя бы в рассрочку за отобранный скот, пусть и не полностью. Часть дайте деньгами, а часть – разным товаром. И договоритесь о поставках скота и лошадей». Уговариваю его. «Но, допустим, а где нам землю взять для колхозов?» – хмыкнул в усы Буденный. «По берегам строящегося канала с Азовского до Каспийского моря. Раз. Второе. Есть возможность переселить 50 тысяч татар и представителей других народностей исповедующих ислам с Керченского полуострова в Тунис. Причем добровольно, да еще и выгодно, подсказываю ему. Да там земля, начал Буденный. Да такая же трудная для обработки, как в казахской степи, перебиваю его. Подумаем. Буркнул не очень довольный Буденный. Так кто же такой Каннер, что так испугался, увидев его имя? Перехожу на другую тему. Надеюсь, это только между нами? Но ты мне будешь должен. Мне приказали сформировать и развернуть новый полк на Меусском полуострове. С деньгами. Их нет. Поможешь? И хитро так смотрят на меня. Я сначала крутанул головой из досады, а потом кивнул, соглашаясь. Ладно, на чем нибудь отыграюсь на этих хитрецах. Каннер буквально недавно выполнял щекотливые дела Кобы. Ну, ты сам понимаешь, в какое время мы живем. Да и у тебя, наверное, такие люди тоже есть. Но Коба стал его подозревать, что Каннер стал за ним шпионить. Прямых доказательств, конечно, нет, но пока его и перевели в управление металлургической промышленности. И не зря подозревал. Стукнул кулаком по столу Будёный. Твою же... Я-то думал, что информация ушла от Минжинского, а тут от самого Сталина. Надо его еще раз предупредить, чтобы я нигде не фигурировал в документах. Обсуждаем некоторые дела. Завтра тройка будет смотреть привезенные самолеты. Меня в этот раз не приглашают, только Чекалова. Поэтому мы договариваемся с Буденным встретиться через день. Поедем смотреть на испытание стрелкового оружия. В этот раз будет мелкокалиберная винтовка, которую планируют использовать как учебную, так и для охоты. Заодно Буденный хочет проверить привезенный мной пулемет и автомат. Я попросил пригласить Токарева, которому привез сталь для стволок пистолетом На прощание я хочу сделать тебе ценный подарок, смотрю на семёна Михайловича. «Ценный?» – подозрительно смотрит на меня Будённый. Ему сегодняшняя встреча далась нелегко, как и мне. Дальше я встаю, открываю сейф и достаю две книги Пауля Эмиль фон Леттова Форбек. Это его воспоминания, как он партизанил в Восточной Африке. Очень поучительные книги, в которых много полезного будет для Будённого и не только. Книги? Крайне изумлён Будённый. И не просто книги. Это, считай, учебное пособие, как действовать в тылу врага. Надеюсь, найдёшь, кто тебе их переведёт с немецкого. Хмыкаю